Глава двадцать Пока Руби мирно спит у себя в кроватке, я принимаюсь заново расставлять книжные полки. Если мы собираемся принять у себя больше сотни человек, нужно позаботиться о том, чтобы всем им хватило места. По центру магазина стоят полки по пояс высотой. Аккуратно убрав с них книжки, я перемещаю их к дальней стене. Спустя полчаса, Остаётся лишь удивляться, сколько свободного места появляется в магазине. Утомившись, я решаю сделать небольшой перерыв, и в этот момент на столе у Руби звонит телефон. «Похоже, проживи я тут ещё полвека, этот стол всё равно останется для меня столом Руби». Да, по-другому и быть не может. «Алло, синяя птица?» «Джун, это Джи парень из библиотеки, который едва не стал вашим кузеном». «Привет!» «Я искренне рада его слышать». «Вы уже получили моё приглашение?» «Нет пока, но я уже наслышан о вашей презентации. Я хотел сказать, что непременно приду. а Наша библиотека с радостью окажет вам любую поддержку. Мы хотим, чтобы синяя птица стала в этом году» официальным распространителем билетов на все наши детские мероприятия. «Великолепно!» — восклицаю я. «А ведь из нас могли бы получиться замечательные родственники». «Я тоже так думаю», — соглашается Джи Пи. Среди всех этих приготовлений я вдруг понимаю, как сильно мне не хватает Руби. Мне очень хочется услышать её голос. Хочется, чтобы она знала, Я изо всех сил стараюсь спасти её любимую синюю птицу. Мистер Пёс. Ну, конечно, именно эту книгу упомянула Маргарет в своём предыдущем письме. Я нахожу первое издание, но внутри лежит лишь один пожелтевший конверт. Он адресован моей тёте, но адрес написан чей-то незнакомой рукой. Очевидно, что это не почерк Маргарет. Я быстро вынимаю письмо. Оно датировано 12 декабря 1952 года. Пятью годами после последней пары писем. А что случилось в промежутке между этими датами? Я разворачиваю письмо и начинаю читать машинописный текст. Дорогая Руби, К вам обращается сестра Маргарет Уайс Браун, Роберта с прискорбием вынуждена сообщить, что Маргарет скончалась в прошлом месяце в Париже, где она проходила послеоперационное лечение. Это горестная новость. Но вы с Маргарет были близкими подругами, и я решила, что вам лучше узнать обо всём из первых рук. Единственным утешением может служить то, что смерть её была быстрой и безболезненной. Как рассказал мне врач той больницы, где она проходила лечение, Маргарет очень плохо переносила постельный режим. Ей хотелось выйти в сад и погулять под лимонными деревьями, пытаясь убедить медсестру, что с ней всё в порядке. Она вскинула ногу так, как это делают в конкане. К несчастью, столь резкое движение привело к тому, что у неё оторвался тромб. Умерла она практически сразу. Разбирая бумаги Маргарет, я нашла пачку ваших писем. Она хранила их в ящике своего письменного стола. Теперь я снова возвращаю их вам. Возможно, они помогут вам обрести душевный покой. Просматривая эти письма, надеюсь, вы не рассердитесь на меня за это. Я прониклась глубоким восхищением вашей дружбой. Хочу сказать также, что я понятия не имела, какую боль причиняю порой сестре. Как бы мне хотелось повернуть время вспять и показать Маргарет, что я любила её не меньше, чем она меня. В глубине души я надеюсь, что она всё-таки знала об этом. С годами наши отношения улучшились. Я не смогла сдержать слёз, читая про «Операцию сёстры». Какое счастье, что Маргарет не пожелала тогда отступиться. Остаётся надеяться, что и вы с вашей сестрой наконец-то обрели должное взаимопонимание. Хочется верить, что эти письма принесут вам некоторое утешение. Мы обе знаем, что в нашем мире никогда уже не будет второй Маргарет. С наилучшими пожеланиями Роберто Браун Раух «Я остро чувствую то горе, которое должна была ощутить Руби При чтении письма я убираю его в конверт и в этот момент замечаю на полу ключик. Должно быть, он выпал из книги, когда я доставала оттуда письмо. Я внимательно разглядываю свою находку. Ключик кажется мне очень знакомым. но ну, конечно! Тётушкин сундучок с сокровищами. Руби держала его у себя в магазине. После чтения очередной истории она щёлкала замком, и каждый мог достать оттуда конфетку, стикер или крохотную игрушку. Мне этот сундучок казался просто волшебным. И вот теперь Руби вручила мне ключ от своей сокровищницы. «Джун?» — раздаётся голос мамы. Она стоит у дверей вместе с гэвином В его руках бумажный пакет, из которого доносятся восхитительные ароматы. «Посмотри, кто принёс обед!» «А что это ты тут делаешь?» — продолжает мама, подходя поближе. Я смахиваю слезу и протягиваю ей ключик. «Это Руби мне оставила. Помнишь её сундучок с сокровищами?» «Конечно», — кивает мама. «В детстве вы его просто обожали». «Хочешь его открыть?» — спрашивает гэвин Я подхожу к столу и вытаскиваю из-под него сундучок. «Вставив ключ в замок...» Я поворачиваю его, как это делала когда-то сама Руби. Внутри сундучок обит красным бархатом. На самом верху лежит книжка «Баю-баюшки луна». Я смотрю на дату 1947 год. Первое издание. В превосходном состоянии. Жаль, что эми нет сейчас рядом, — шепчу я маме, открывая книжку. «Она всегда с нами». Улыбается мама сквозь слёзы. Внутри лежит одно единственное письмо от Руби. В отличие от предыдущих, оно совсем не кажется старым. Такое чувство, будто Руби лишь несколько месяцев назад взяла ручку и бумагу и набросала этот текст. Адресовано оно мне. Гэвин кладёт руку мне на плечо. «Прочти его», — с нежностью говорит мама. «Тебе уже пора обо всём узнать». «Узнать что?» Я внимательно смотрю на неё. Мамины глаза наполнены слезами. Это слёзы вины и сожаления. Но и любви тоже. Да, она никогда не была идеальной матерью. Даже хорошей её порой трудно было назвать. Но я давным-давно простила её за всё. И я люблю её такой, какая она есть». Открыв конверт, я читаю вслух то, что написала мне Руби. Моя дорогая девочка, вот ты и добралась до самого конца. Я рада, что тебе удалось найти все мои письма. Я знала, что ты с этим справишься. Мне хотелось познакомить тебя с собой. Стой. Кем я была все эти годы? Я никогда не вела дневника. Всё, что у меня есть, Эти письма. Вот почему я так хотела, чтобы ты прочитала их. После смерти Маргарет, её сестра Роберта вернула мне все мои письма. Я была настолько потрясена смертью подруги, что не смогла даже перечитать их. Я спрятала их в коробку из-под обуви и изо всех сил старалась забыть о Маргарет, поскольку воспоминания о ней причиняли мне сильную боль. Слишком рано она умерла, в самом расцвете лет. Но память о ней всегда жила в моём сердце. Видишь ли, она ставила здесь частицу себя. Но часть синей птицы она всё-таки унесла с собой. Я хочу сказать, Джун, что именно этот магазин стал местом рождения её замечательной книги «Баю-баюшки луна». Думаю, ты и сама успела об этом догадаться. Именно здесь всё началось. Долгие годы я хранила этот секрет, поскольку считала себя не вправе разглашать его. Но я знала, что однажды ты унаследуешь его вместе с магазином. Надеюсь, это сокровище позволит тебе спасти синюю птицу. Надеюсь, люди и впредь будут заглядывать в то место, которое вдохновило Маргарет на написание её прославленной книге Джун, поступай так, как сочтёшь нужным. Кстати, «Баю-баюшки луна» с автографом Маргарет стоит сейчас очень дорого. В тот день, когда печатали первое издание, Маргарет лично поджидала первые экземпляры в типографии. Она всегда умела настоять на своём. Она приберегла для меня самый первый экземпляр. Там есть одна маленькая печатка. Пролистай до последней страницы и сама увидишь. Плата соскользнула, и вместо одной мышки на подоконнике получилось две. Маргарет сказала, что это судьба. Две мышки, как олицетворение нас обеих. Две подружки, любующиеся ночью на луну. Теперь эта книжка принадлежит тебе. Хочешь — сохрани её, а хочешь — продай. В магазине полно первых изданий, и все они стоят немалых денег. Смело продавай их, если тебе потребуется сохранить крышу над головой. Все эти книги я купила для тебя, Джун. Всё, что я делала, я делала только для тебя. Подобные излияния могут показаться тебе неуместными. Однако пришла пора открыть тебе мой самый большой секрет. В 1975 году, когда мне было 46, я родила своё первое и единственное дитя. Девочку с розовыми щёчками и голубыми глазками. Нет, не мальчика. Хотя именно в этом я пыталась убедить окружающих. Я одевала её в голубое и записала в свидетельстве о рождении неопределённое имя — Джи Пи. Хоть я и любила малышку всем сердцем, мне пришлось распрощаться с ней, ради её же блага. Её отец принадлежал к семейству Магнусенов, которое издавна пользовалось Сиэтле большим влиянием. Хотя сам он был человеком хорошим, и я любила его всю свою жизнь. К моменту нашей встречи он уже был женат на другой. Умер он за пять месяцев до рождения моей девочки. его жена Узнав о ребёнке, пришла в настоящую ярость. Я боялась, что она не успокоится, пока не отомстит мне. Надо сказать, она действительно пыталась это сделать. Когда малышке было семь месяцев, я оставила её ненадолго в магазине. Я вышла буквально на минутку, и за это время её едва не украл мужчина в костюме и в тёмных очках. Я закричала, и он сбежал. Уехал прочь на чёрном кадиллаке. Но на следующий день он вернулся. Я видела, как он заглядывал к нам в окно. Стало ясно, что в любой момент я могу лишиться ребёнка. Надо было как-то защитить мою девочку. Я обращалась в полицию, но они проигнорировали мою жалобу. К тому же начальником полиции был в то время один из Магнусонов. Тогда я решила отдать малышку в приёмную семью. Подобное решение далось мне нелегко. Но другого выхода не было. Я пустила слух, что отдала ребёнка, мальчика, состоятельной семье из Нью-Йорка, Викторию Магнусон Это сбило со следа, и чёрный кадиллак перестал приезжать к магазину. Но мне срочно нужно было подыскать ребёнку новую семью. И я остановила свой выбор на единственно близких мне людях. Я хочу сказать Джун, что мой ребёнок «Это ты. Моя племянница, единственная мать, которую ты знала, воспитала тебя как родную дочь. Мы обе сделали всё, что от нас зависело. Разумеется, мне не раз приходилось задумываться о том, правильно ли я поступаю, особенно в то время, когда дела у вас дома шли не лучшим образом. К счастью, я была рядом и смогла вовремя вмешаться». Твоя мать тоже постаралась сделать всё, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Джун, она любила тебя как собственную дочь, и за это я всегда буду ей искренне благодарна. Все мы несовершенны, и моё решение, возможно, было не самым удачным. Но тогда я просто не могла придумать ничего лучше. Мне надо было хоть как-то обезопасить себя. Разве ты не чувствовала мою любовь к тебе? то была материнская любовь. Девочка моя, я прожила совсем не ту жизнь, о которой мечтала. Но жизнь редко соответствует нашим ожиданиям. У меня не было ни собственного дома с белой оградой, ни заботливого мужа. Я даже не смогла дождаться того момента, когда ты назовёшь меня мамой. Но у меня была ты. И это лучше о чём я могла мечтать. Твой отец ушёл раньше, чем ты появилась на свет. Но я не сомневаюсь, что он полюбил бы тебя с первого взгляда, так же, как это произошло со мной. Ты стала кульминацией нашей любви, тем подарком судьбы, которого мы меньше всего ожидали. Этот дар пришёлся на самый конец нашей любовной истории. Всё это время в моей жизни был книжный магазин. этот замечательный магазин. Он передавал мне сил в те времена, когда казалось, что всё уже кончено. Он был моей поддержкой и опорой. Надеюсь, он станет такой опорой и для тебя. Слишком долго тебя не было дома, детка. Пришла пора возвращаться. Но есть последняя просьба, с которой я хочу обратиться к тебе. Перечитывая нашу переписку с Маргарет, ты не могла не обратить внимание на тему сестринских отношений. Нас с Маргарет связывали узы, которые обычно существуют между сёстрами. Своим отношением ко мне она смягчила ту боль, которая вызвала отчуждение моей родной сестры Люсиль. К сожалению, Люсиль умерла раньше, чем нам удалось примириться. Это был вовсе не тот конец, на который я рассчитывала, И эта мысль терзала меня все оставшиеся годы. И мне бы очень хотелось, чтобы у вас с Эмми не случилось такого. На самом деле это страшит меня даже больше, чем потеря синей птицы. Что бы ни произошло, сёстры всегда остаются частицей друг друга. Потерять сестру — всё равно, что потерять руку или ногу. Мне бы хотелось лучшей судьбы и для тебя, и для Эми. Пообещай, что вы постараетесь всё исправить. Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с мамой. «Она была бы так счастлива!» — произносит мама сквозь слёзы. Я возвращаюсь к письму. «Ах да, мой медальон! Сколько раз ты просила меня показать, что там внутри? Не меньше сотни, это точно!» Он висит сейчас у тебя на шее? Ну, конечно. Открой его, детка. Это последний мой сюрприз для тебя. Твоя любящая мать Руби. Эмоции настолько переполняют меня, что я не могу вымолвить из слова. Мама бережно обнимает меня за плечи. Гэвин смотрит на нас с сочувствием на глазах. В комнате воцарилось молчание. Молчание, которое зародилось ещё 35 лет назад. Все мои мысли только о Руби, о моей матери. Я протягиваю руку к цепочке, на которой висит медальон, и аккуратно беру его в руки. Присядь, мягко говорит Гэвин. Я усаживаюсь на скамейку у камина и пытаюсь расстегнуть медальон. Пусть не сразу, Но мне это удаётся. Внутри лежит крохотный белокурый локон. «Это твой», — говорит мама. «Ещё с младенчества. Смотри, тут твоё имя». Она показывает на медальон. По центру его действительно выгравирована надпись. «Джун Патрисия». «Ну, конечно, Патрисия. Второе имя Руби» и Я-то всегда считала, что мать назвала меня Джун Патрисией в честь Руби. «Джи-пи», — говорю я сквозь слёзы. «Руби никогда его не снимала», — кивает мама. «Говорила, что хочет держать тебя у самого сердца». «Стипендия, которую я получила», — озаряет меня. «Это всё Руби, да?» «Да». Ей пришлось взять для этого ещё один кредит. «Ох, мама!» Плачу я, прижимаясь к её плечу. «Я понятия не имела!» «Твоё сердце уже тогда обо всём догадывалось!» Качает головой мама. На дне сундучка лежит толстая пачка старых конвертов. Наверняка это недостающие письма. Те самые, которыми Руби и Маргарет обменивались до смерти писательницы. Мне просто не терпится прочитать их. Я оборачиваюсь, услышав за спиной шорох шагов. В дверях стоит Мэй. Поначалу меня это пугает. Никто не слышал, когда она вошла в магазин. Сколько времени она здесь? По лицу её заметно, что она недавно плакала, но теперь на губах её сияет улыбка. «Вы похожи с ней, как две капли воды», — говорит Мэй. «Мэй, я...» «Я просто не знаю, что сказать», — бормочу я. «Наверняка это стало для тебя таким же открытием, как и для меня». «Получается, что мы с тобой сёстры. Всё это время я думала, что у меня есть брат». Мэй смахивает со щеки слезу. «Для меня было чем-то само собой разумеющимся, что отец должен любить его больше меня». Она окидывает взглядом магазин. Здесь было его сердце, рядом с Руби. Домой он приходил очень поздно, но я всегда дожидалась его возвращения, просто чтобы взглянуть на него перед сном. Сама видишь, он предпочёл мне Руби. Звучит ужасно, но это чистая правда. «Мэй!» — кладу я руку ей на плечо. «Твой отец оказался в трудном положении». «Наш отец!» — поправляет она. На мои глаза наворачиваются слёзы. Я ещё не до конца уяснила случившееся. Да, эми больше нет с нами. Но теперь, глядя на Мэй, я понимаю, что судьба сделала мне неожиданный подарок. Кровную сестру. «Как-то раз отец подарил мне экземпляр книги «Баю-баюшки Луна», — продолжает Мэй. Первое издание. Должно быть, ему дала её Руби хотя в то время я этого не знала. Он принёс книжку на мой 10-й день рождения, и я подумала, что ничего удивительного в жизни своей не читала. На внутренней стороне обложки он написал мне что-то вроде стихотворения «Слова любви, обращённые к дочери». Я берегла эту книгу как настоящее сокровище. Но когда я вернулась домой на его похороны и узнала, что Руби беременна, Меня охватила настоящая злость. Это было верхом предательства по отношению к маме и ко мне. И я сунула в пакет книжку и те фотографии отца, которые у меня остались, и отнесла всё в магазин. Мне хотелось навсегда вычеркнуть его из своей жизни. У Мэй невольно вырывается вздох. И всё же, несмотря на всю мою злость, в глубине души мне хотелось простить отца и принять его любовь к Рубе. Она печально качает головой. Но было уже слишком поздно. «Почему же ты не поговорила с Руби?» «Не могла», — отвечает Мэй. «Просто не могла. После смерти отца я несколько раз приходила в магазин в надежде, что увижу где-нибудь свою книжку. Я даже написала Руби анонимное письмо, обещая за это издание кучу денег. Но гордость не позволяла мне лично встретиться с ней и признать тот факт, что я по собственной воле отдала столь дорогую мне вещь. Но она непременно вернула бы её тебе, — говорю я, — если бы знала, что ты хочешь забрать её обратно. Я слишком сердилась на неё, чтобы договариваться о чём-то лично. Ты была обижена, — замечаю я. Когда людям больно, они часто совершают необдуманные поступки. «Верно», — она смахивает слезу. Мне до сих пор кажется, что я не заслужила любви отца». «Это не так, Мэй!» — качаю я головой. Наверняка он глубоко сожалел о том, что ты оказалась в ловушке между двумя его мирами. Мэй берёт в руку книгу «Баю-баюшки луна» и открывает первую страницу. Но это не тот экземпляр, который подарил ей когда-то отец. «Теперь мне её уже не найти», — говорит она. «Подожди!» — вспоминаю я про коробки, которые всё ещё стоят под кроватью Руби. «Идём со мной!» Мама поднимается за нами по скрипучей лестнице и берёт из кровати малышку Руби. Перед тем, как спуститься вниз, она ободряюще подмигивает мне. «Мне всегда хотелось заглянуть в это любовное гнёздышко. В голосе Мэй нет больше ни злости, ни обиды. Мы проходим внутрь, И Мэй окидывает квартиру внимательным взглядом. «Очень мило», — говорит она. «Теперь я понимаю, почему отцу так нравилось бывать здесь». Всё просто и незатейливо, но в этом-то и состоит вся прелесть этого места. Мама и помыслить не могла о чём-то простом. Ей нужны были лепка и позолота. Я опускаюсь на колени рядом с кроватью Руби. Мэй присаживается рядом. «Я прошу прощения», — говорит она. «За что?» «За то, что вломилась тогда без спросу в магазин. За то, что шпионила за тобой. Мне просто хотелось...» «Охотно тебя прощаю». «Правда?» «Да». Я вытаскиваю из-под кровати одну коробку, потом другую. Каждая доверху забита книжками и блокнотами, старыми счетами и прочими документами. Наконец приходит черёд третьей коробки. «Вот!» — неожиданно восклицает Мэй. «Вот мой свёрток!» Я наблюдаю за тем, как она достаёт оттуда фотографию нашего отца. Тот держит за руку маленькую Мэй. Девочка с чёрными локонами выглядит просто очаровательно. Мэй смотрит на отца так, будто это самый главный человек на свете. Под этой фотографией прячется ещё несколько, а на самом низу коробки лежит книжка. Я с первого взгляда узнаю обложку. Мэй берёт её в руки и открывает на первой странице. «Моя дорогая девочка», — читает она слова, написанные ещё в 1947 году. Я хочу быть рядом с тобой, когда тебе грустно и одиноко, когда мир кажется серым и несправедливым, чтобы ободрить и утешить тебя. А если меня не будет поблизости, взгляни на луну и вспомни, как сильно я люблю тебя, твой папа». Не в силах сдержать слёз, мы наклоняется и целует страницу. Я осторожно кладу руку ей на плечо. «Нас с тобой назвали в честь самых прекрасных месяцев, в Сиэтли», — говорю я. «Май идёт перед июнем. Вот и ты у нас, старшая. Не забывай об этом». Мэй кивает, и мы тихонько плачем вместе, оставив в прошлом все наши разногласия.